«Оставьте меня!» – крикнул он не своим голосом, багровее и дрожа всем телом. «Вон! Оба, вон, оба!» Михаил Иварианович и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. «Оба, вон!» – продолжал кричать Андрей Ефимович. «Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!»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 Мне уже давно хотелось показать вам интереснейший случай. Вошли в больничный двор. И, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишённые. И всё это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита по обыкновению вскочил и вытянулся. Тут у одного произошло осложнение со стороны лёгких, сказал в полголоса хоботов, входя с Андреем Ефимовичем в палату. «Вы погодите здесь»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 И вместо Хоботова вошёл в палату Никита, держа в охапке халат, чьё-то бельё и туфли. — Пожалуйте одеваться, вашего высокоблагородие, — сказал он тихо. — Вот ваш постелька. Пожалуйте сюда, — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесённую кровать. — Ничего. Бог даст выздоровейте. Андрей Ефимович всё понял. Он, ни слова не говоря перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел. Видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье. Кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченую рыбой. «Выздоровейте, Бог даст», повторил Никита. Он забрал в охапку платье Андрея Ефимовича, вышел и затворил за собой дверь. «Всё равно», – думал Андрей Ефимович, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своём новом костюме он похож на арестанта. «Всё равно». «Всё равно, что фраг, что мундир, что этот халат». «Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унёс платье?» «Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придётся надевать брюк, жилеты и сапогов». Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимович и теперь был убеждён, что между домом мещанки Беловой и палатой номер 6 нет никакой разницы, что всё на этом свете вздор и суета сует. А между тем у него дрожали руки, ноги холодели, и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошёлся и опять сел.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 казавшиеся теперь при лунном свете чёрными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше, чем 20 лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват. Но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят.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 «Мне всё равно», – думал он, когда ему задавали вопросы, – «отвечать не стану. Мне всё равно». После обеда пришёл Михаил Аверьяныч и принёс четверку чаю и фунт мармеладу. Дарюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принёс склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь. Под вечер Андрей Ефимович умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту. Что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимович понял, что ему пришел конец и вспомнил, что Иван Дмитриевич, Михаил Иверьянович и миллионы людей верят в бессмертие.